Глава восьмая. Подземная география. Время в этой богом забытой промзоне, казалось, не просто остановилось, а умерло. И теперь его труп медленно разлагался, наполняя воздух запахом ржавчины и безысходности. Очень романтичное место для следственного эксперимента, ничего не скажешь. Прямо от декорации для фильма ужасов, причем малобюджетного. Коля, наш доморощенный кибердемон, уже который час безвылазно сидел в пыльной будке охранника, которую он гордо именовал своим мобильным штабом. Со стороны он походил на какого-то гоблина из компьютерной игры, охраняющего свой сундук с сокровищем, в данном случае с ноутбуком. Экран отбрасывал на его лицо мертвенно-бледный свет, а пальцы порхали по клавиатуре с такой скоростью, будто он отбивал азбукой морзе послания послание инопланетянам. Я решила не мешать. Когда гений в ударе, лучшее, что можно сделать, это отойти и не отсвечивать. Лиза же быстро исчерпала свой запас щенячьего восторга от исследования живописных руин. Сначала она с энтузиазмом фотографировала каждую ржавую железку, утверждая, что это потрясающий индустриальный лофт и эстетика упадка. Но найдя у входа в цех полуразложившийся труп крысы, ее энтузиазм как-то поутих. Теперь она сидела на грязном перевернутом ящике и с видом вселенской скорби чиркала что-то в своем неизменном блокнотике. Судя по ее кислой мине, это был либо автопортрет, либо та самая крыса. А что же я? А я наматывала круги по этому унылому пятачку, как медведь-шатун в тесной клетке. Шаг, еще шаг, поворот. Мысли в голове делали то же самое и с каждым кругом становились все более тоскливыми. Какой-то инженер. Какой-то кукловод. Два враждующих клана уличных художников, которые делят территорию. Звучит как сценарий для дешевого сериала на НТВ. Красиво, загадочно, но абсолютно, вот просто тотально бесполезно. У нас не было ничего, ничего. Только дурацкий ник в сети и блестящая, но пока ничем не подкрепленная догадка Коли про мосты. С таким набором к Сидорчуку можно даже не соваться. Он сначала посмеется, да и коты а потом лично выпишет нам путевки в пожизненный пеший патруль по самым гиблым районам города. Я остановилась и снова уставилась на экран Колинова ноутбука. Четыре красные точки, нагло мигающие на карте города. Мэрия. Суд. Супермаркет. Банк. Они действовали на нервы, как неотвеченный звонок с незнакомого номера. Я смотрела на них и чувствовала, как где-то на задворках сознания скребется правильный ответ. Что-то простое, очевидное, лежащее на самой поверхности, а я, старая ищейка, смотрю и не вижу. Мы копаемся в психологии, ищем мотивы, пытаемся понять, кто и зачем. А что, если начать с самого тупого вопроса? С «где?» И почему, черт возьми, именно здесь? «Коля!» Я подошла к его пыльному светилищу. «А ну-ка, отвлекись на минуточку от взлома Пентагона!» Он нехотя оторвал от экрана глаза, в которых отражались зеленые строчки кода. Вид у него был такой, будто я оторвала хирурга от операции на открытом сердце. «Товарищ майор, я почти его нащупал!» Еще пара минут, и я буду знать, какой у него размер обуви и есть ли у него аллергия на кошек. Обойдемся без кошек. И без обуви тоже. Просто покажи мне карту. Вот прямо на весь экран. И убери все лишнее, всю эту свою хакерскую мишуру. Оставь только схему города и наши четыре веселые точки. Коля пожал плечами, мол, ваше право, товарищ майор, заниматься ерундой, но мою просьбу выполнил. На экране осталась голая схема улиц и четыре красных пятна. Я вглядывалась в них, пытаясь разглядеть какую-то логику, систему, хоть что-нибудь. Лиза, учуяв движуху, тут же подошла и заглянула мне через плечо. От нее пахло пылью и разочарованием. «Это ромб!» – безапелляционно заявила она, ткнув пальцем в экран. «Я же говорила, ромб – это сакральная фигура!» Символ незыблемости и вселенской гармонии. Наш художник пытается гармонизировать городское пространство, привнести в него порядок. Лиза, единственное, что он сейчас гармонизирует, это нервную систему нашего полковника, доводя ее до состояния полного хаоса. Буркнула я, не отрывая взгляда от карты. Тут что-то другое. Это не просто точки на карте. Это... Это как будто метки на маршруте. Но маршрут не по улицам, он под ними. И тут меня будто молнией шарахнуло. Мысль была настолько дикой, настолько абсурдной и в то же время настолько логичной, что я даже зажмурилась на секунду. Мете прием! Я стукнула пальцем по крошечному наушнику в ухе, который давно стал частью меня. Старый ты мешок с микросхемами, ты меня слышишь? Всегда на связи, Светлана Игоревна. Раздался в ухе абсолютно бесстрастный, как сводка погоды, голос моего домашнего ассистента. Митяй, слушай сюда и внимательно. Мне нужна карта города, но не та, что в навигаторах. Мне нужна старая карта, очень старая. Мне нужны схемы всех подземных коммуникаций, которые только есть в архиве. Старые теплотрассы, заброшенные бомбоубежища времен Холодной войны, дренажные коллекторы, секретные тоннели КГБ, которые мой дед строил. Все, что под землей. Все, что было построено до 80-го года. И самое главное. Наложи на эту паутину координаты наших четырех граффити. Живо! Коля и Лиза уставились на меня так, будто я только что на их глазах превратилась в зеленого человечка. «Подземные тоннели?» С огромным сомнением протянул Коля. «Товарищ майор, вы это серьезно? Вы думаете, наш рисовальщик — это какой-то дигер мутант который обитает в канализации и питается пиццей, как черепашки-ниндзя?» «Просто жди, умник!» — отрезала я. Сердце забилось быстрее, в кровь хлынул адреналин. Это было оно. То самое чувство, которое я не променяю ни на что на свете. Старая следовательская чуйка, которая вытаскивала меня из самых безнадежных задниц, сейчас не просто шептала, а орала благим матом, что я на верном пути. В наушнике на несколько секунд повисла тишина. Митя, мой верный цифровой раб, обрабатывал гигабайты архивных данных. Я видела, как на экране у Коли, который, видимо, из чистого любопытства перехватил мой запрос, поверх привычной карты города начала проступать сложная, запутанная паутина синих и красных линий. «Наложение выполнено», — наконец произнес Митя своим голосом робота-могильщика. «Произвожу анализ на предмет корреляции данных» снова тишина. Секунда, вторая, третья. Они тянулись, как дешевая карамель. Обнаружено совпадение. Вероятность случайности 8%. Корреляция составляет 92%. Коля, который до этого сидел с ироничной ухмылкой, тихо присвистнул и подался вперед. Его пальцы забегали по клавиатуре с удвоенной скоростью, а изображение на экране стало четче, контрастнее. Теперь мы все это видели. Четыре красные точки наших дурацких граффити не просто так висели в пространстве. Они идеально с какой-то жуткой математической точностью ложились на одну единственную жирную синюю линию, которая змеилась под самым центром города. «Маршрут отмеченный граффити», Продолжал чеканить Мити абсолютно невозмутимо. В точности повторяет схему заброшенных подземных коллекторов центрального подчинения. Объект построен в 1967 году для нужд гражданской обороны и дублирования правительственной связи. Он сделал паузу, и эта пауза была громче любого взрыва. Конечная точка отмеченного маршрута... Здание Центрального банка расположено непосредственно над главным техническим узлом доступа к старому, ныне законсервированному, хранилищу банковских ценностей. В пыльной будке повисла такая тишина, что было слышно, как у Лизы от удивления упал на пол ее блокнот. Мы втроем, как три идиота, уставились в экран на эту простую, а от того еще более страшную карту. «Так значит...» — прошептала Лиза, и в ее голосе больше не было ни восторженного писка, ни теории сакральной геометрии, только холодный, отрезвляющий ужас. «Все эти рисунки! Барсук, филин! Это что, не искусство?» Коля медленно повернулся ко мне. Его вечная наглая ухмылка сползла с лица. Вместо нее было выражение потрясения — Смешанного с каким-то почти детским Нескрываемым восхищением И разочарование Что не он про это догадался Это не искусство Тихо сказал он Глядя мне прямо в глаза Это, черт побери, гениально Это карта Карта ограбления Он не просто рисует Зверушек на стенах Он метит территорию Он, ублюдок, ведет нас по маршруту. Я молча смотрела на экран. На эту синюю линию, которая, как кинжал, указывала прямо в сердце банка. Все. Пазл сложился. Искусство, протест, война художников. Все это было лишь гениальной, грандиозной постановкой. Дымовой завесой, за которой скрывался план куда более дерзкий, и безумный. «Он не кукловод», — тихо сказала я, чувствуя, как по спине пробегает знакомый холодок. Но это был не страх. Это был азарт охотника, вышедшего на крупного зверя. Он, мать его, кладоискатель. И мы только что нашли его карту сокровищ. Дело о мелком вандализме только что сдохло. И на его руинах родилось новое. Дело о самом наглом и красивом ограблении в истории нашего города. И у нас оставалось меньше десяти часов, чтобы вписать в его финал свои имена».